Глава 21. Эйдар. «Дожили! Я разговариваю со зверем, а ведь никогда не хотел фамильяра, не хотел заводить домашнего питомца, особенно если он будет магически связан со мной. Конечно, мелкого проще послать шпионить за врагом, но всего есть огромная куча «но». Сомнений не было. Все знали, что у покойника, найденного в деревне, был фамильяр. Серый, большой и вредный кот. Под стать хозяину. Только никто так и не смог найти ни кота, ни его труп. Фамильяр — это особый вид магии, доступный сильнейшим волшебникам. Суть в том, что колдун или ведьма заключал магический контракт с животным, привязывая его разум и душу к себе. Любимец жил дольше, Становился сильнее, мудрее и получал способность мыслить по-человечески и говорить. Говорил он только с хозяином, остальные не понимали его речь. Иногда, правда, между хозяином и его второй половинкой бывала настолько сильнейшая привязанность, что любовь всей жизни тоже умела понимать фамильяра. Но вот когда хозяин умирал, некоторые животинки, не выдержав одиночества, погибали следом. Другие желали отомстить и найти виновника. Тогда они выбирали другого волшебника и доверяли ему все. «Господи, не тупи!» — буркнул пушистый гость. «Да, я фамильяр погибшего Олкерса. Я путешествую по замку и слежу за всеми его обитателями, пытаясь найти виновника. И знаешь, Эйдар, я вот что заметил». Ты не тот, кем кажешься. «Удиви!» Шумно выдохнул, прищурившись. Сел на кровати, согнав пушистого со своих ног. Тот недовольно мяукнул, но устроился на краю кровати. «А, глаза зеленого опять медовыми стали!» «Макхамелеон! Интересно!» Кот облизнул правую лапку и почесал за ушком. «Ты умнее многих студентов тут. И мне, что ты давно окончил основной курс. Скажи мне честно, ты пришел сюда раскрыть это опаснейшее дело? Или ты член антимагической группировки, и тебя отправили сюда завершить дело гада, убившего моего хозяина?» Несмотря на то, что кот говорил с мурлычащим акцентом, Я удивился, как из его уст получались такие длинные связанные фразы. «Ты можешь не отвечать. Я узнаю правду», — воинственно добавил он. «Все в порядке. Я действительно пытаюсь найти членов антимагической группировки и хочу разузнать, кто убил Уолкерса. Если ты мне поможешь, то будет проще наказать преступника». «Мистер Уолкерс», — занудно добавил кот, а еле сдержался, чтобы не закатить глаза. У кота был очень тяжелый характер. «Я помогу тебе, когда удостоверюсь, что ты не врешь». «Хорошо, уже что-то», — кивнул я. «Как звать тебя, лохматое чудо?» Мур. вильнув своим длинным хвостом, ответил он. «Значит, Мур. Приятно познакомиться. В стенах этой Академии я Эйдар. Эйдар Барнетт. «Для тебя, мистер Мур», — нагло поправил меня кот. «Отлично, мистер Мур», — кивнул, пытаясь вспомнить, я не принимал ли я что-то накануне. Или не подсыпало мне что-нибудь Риана? И где ты будешь жить, мистер Мур? «Здесь». «Благо свободная кровать, и ты сможешь приносить мне еду с кухни». «Но студентам запрещено иметь домашних животных». Не хотел соглашаться на соседство я, тем более с таким вредным котом. «А я и не буду твоим домашним питомцем!» «Ишь, что придумал!» — гневно укнул Мур. «Я принадлежу только Уолкерсу!» — фыркнул собеседник, тряхнув мордочкой. «И не переживай!» «Олкерс позаботился о своей смерти и знал, что делать в такой ситуации. Ректор получил от него строгие инструкции. И я тоже. И теперь собираюсь им следовать». По моему телу пробежали мурашки, когда я услышал «позаботился о своей смерти».